Пасмурное небо. Как говорят, твой взор туманами закрыт. Зрачок, он зелен, синь или сер, в себе таит попеременно злость и нежность и мечты и отражает день небесной бледноты. Туманных белых дней ты помнишь ли тепло, которое до слез сердца нам довело, когда, охваченный неведомой бедою, смеялся нерв живой над дремлющей душой. Ты вспоминаешь ли прекрасный небосклон, что солнечным лучом под осень озарен? О, как тогда пейзаж увлажненный блистал, когда из облаков луч солнца не спадал! Моя опасная страна чудесных нек! Люблю твой иней я и обожаю снег. О, если б из зимы нещадной я исторг, Острее, чем эта сталь, чем этот лед, восторг!